Глава седьмая «Да, я тоже сообщу в клан». Руд снова глянул в колодец и вздохнул. «Уходим, ты права, мы здесь не нужны». Я не удержалась и из любопытства тоже посмотрела вниз, стоило только орку отвернуться. На дне колодца угадывалось несколько тел, ничком плававших в ледяной воде. Странно было пытаться спастись там от нежити, Но люди в панике и не такое вытворяли на моей памяти. Проезжая мимо опустевших домов, я все же поглядывала украдкой на окна, надеясь, что выжила хоть та же крыса. Но нет, плакальщицы умели влезать в самые невероятные места и обычно никого не оставляли. Уже почти выехав, я все же обернулась и увидела, что на краю одной из крыш сидела трехцветное окошко, важно осматривая свои владения а рядом баловались двое котят. «Чего ты улыбаешься?» Рут тоже оглянулся. «Иди ты! Как эта киса умудрилась выжить?» «Чудом! Настоящим чудом!» «Значит, действительно, кто-то должен был спастись. Я внимательней всмотрелась в дорогу, ища на ней затертые следы. И нашла их. Кто-то все же выжил и ушел из деревни. В соседнюю или в город, это уже неважно Главное, что выжили» том числе угадывались и детские следы а киса и здесь отлично устроится. в ее распоряжении теперь целая деревня на тракте мы снова остановились лоскут с кровавой надписью подгонял но я здраво рассуждала что если мы свалимся от усталости то до гнезда точно не доедем это гнездо нужно сначала найти привал скомандовала я я-то хоть позавтракала пока вы по домам бегали «Это точно», — недовольно буркнул Орк. «Я и так совершенно безвозмездно спасла следующую деревню на пути миграции нежити, так что нечего на меня так смотреть». Я спрыгнула на землю и отстегнула седло с лошадиной спины, оставив на ней только потник. «Везде не успеешь, всех не спасешь. Что могли, мы сделали». «Могли хоть похоронить оставшихся». Ферин виновато посмотрел на перекинутый через круп труса мешок зерна. «Можешь вернуться и порыть землю пару часов», — предложила я, «а потом собирать по всему селу, что от местных осталось. Я этим тоже в свое время занималась, причем довольно часто, так что не горю желанием». «Там мало что уцелело, само разложится», — согласился Ирут. Вор заткнул свою совесть и пошел за хворостом, понуро глядя исключительно в землю. И все время, пока мы сидели у костра, он продолжал смотреть перед собой, будто даже не видя нас. «Давайте поторопимся в город. Найдем твоего дядю-драконолога. Я первая поднялась с привала и начала седла щиплющую травку хель. не больше не становится, а мы совсем не продвинулись, увязли на этом тракте, как в болоте». «Храм богини Ветра в двух днях пути отсюда», — напомнил Ферин. «Только придется налево свернуть. Но оттуда до города ближе, чем по тракту. Он все равно скоро начнет забирать левее. Правда, поедем тогда через лес, но... Знаете, а мы ничего не потеряем по времени в итоге». Я вздохнула. Мои глаза с их цветом, порой становившимся практически васильковым, меня нисколько не смущали поэтому и тащиться в сомнительный храм древней и уже почти забытой богини мне не хотелось. С другой стороны, если время мы не потеряем... «Что думаешь?» — глянула я Наруто. Степняк пожал плечами. «Мне без разницы». «Ладно, веди в свой храм», — согласилась я, припомнив карту трактов. Ехать пришлось сквозь деревню, где на нас смотрели во все глаза, а стоило только нам спешиться у колодца, как дружно спрятались за высокие заборы. И лишь одна девочка со сбитыми коленками, выглядывавшими из-под детски короткого сарафанчика, осталась сидеть на лавочке, рыдая так горько, что пронимала до глубины души. Заметив такое упущение, к ней бросилась мать. Но я остановила женщину жестом и подошла к малышке сама. Все равно делать нечего, пока лошади пьют и отдыхают. Что случилось? Кто обидел? Я села рядом. «Да ничего, госпожа кланница. Мать все же рискнула подойти, бледнее от страха, что я могу забрать ребенка и увезти, если сочту нужным. Мы из другой деревни уходили. Она там кошку потеряла». «А из какой?» – я подняла на нее взгляд. «По тракту от города в двух часах. У нас там беда случилась». «Видела я вашу беду», – оборвала я рассказ. «Плакальщиц больше нет, не беспокойтесь». «Благодетельница!» Женщина рухнула на колени, но я отскочила от нее, как ошпаренная. «Прекрати, поднимись сейчас же!» – шикнула я. «У меня ж там и отец, и муж полегли! Теперь упокоятся с миром отомщенные!» – продолжала она. «Заплачу, все, что есть, отдам! Мы ж домой вернуться сможем теперь!» «Оплачено!» – буркнула я. «Кем?» – опешила она. «Мертвыми» зерном и хлебом. Я отвернулась, собираясь уйти, но остановилась. «Кошка трехцветная? Третий дом от въезда?» «Да», девочка встрепенулась, «с котятами». «Живые, ждут тебя дома». Стоило нам только оказаться в седлах, как народ, уже оповещенный женщиной, высыпал на улицу, благодаря нас на все лады и пытаясь насильно вознаградить за доброе дело. Я отчаянно краснела и подгоняла хель, уворачиваясь от лезущих обнять мне ноги, ну или хотя бы облобызать копыта лошади. Выживших было гораздо больше, чем мы думали. Как наперебой рассказывали спасшиеся люди, нежить спугнул пролетавший над лесом дракон, позволив выжившим сбежать. Зато выяснилось, что этот дракон был черным, других, собственной не осталось, и нес он вполне живую и невредимую девушку, Причем, если верить рассказам, особо впечатлительных, девушка эта сидела у него на загривке, понукала и требовала лететь ниже, а еще лучше сесть и раздавить нежить. И была она в сияющих доспехах, да еще и с огромным копьем. Сказочники, чтоб их! Чего только не придумают, раз не рассмотрели. Я потеряла всякую надежду узнать правду, хоть и продолжала слушать. «Только благодаря им мы спаслись!» Утирала глаза живенькая старушка, умудрявшаяся невероятным образом идти вровень с протискивающейся через толпу лошадью. «Храни судьба этого оглоеда чешуйчатого! Хоть и сволок где-то девку себе на пропитание, дык хоть нас ненароком спас!» «А летели-то куда?» — уточнила я, особо не надеясь на точность, свесившись к ней, чтобы слышать хоть что-то в гомоне людей. «Дык в горы же!» «Бабуля, горы почти опоясывают страну, всю западную границу занимают. Куда именно?» «Дай подумать!» – она пожевала беззубым ртом, устремив взгляд в небо. «Корин, знаешь? Вот туда, на корин полетел. У меня там свояченица есть. Как проезжать будешь, у нее спроси. Все как есть расскажет. Любка-ткачиха, скажи ей, что от Агини приехала». «Если запомню, конечно», – пробормотала я, выпрямившись. «Спасибо, бабуля». Я пришпорила хель и вырвалась, наконец, из благодарного окружения. «Корин в неделе пути на запад. Но я знаю короткую дорогу», – поравнялся со мной Ферин, державший в одной руке корзину яблок, а в другой – курицу, рыжую флегматичную курицу, смотревшую на нас, как на кару небесную. «Отпусти, не сушку», – велела я вору. Почему? От благодарности грех отказываться. Так ты плодишь кармических должников. К тому же это очень полезное в хозяйстве тварюшка. Представляешь, каждый день будут свежие яйца. У нас будут на обед сегодня свежие яйца. Но совсем другие, если ты ее сейчас же не вернешь, пригрозила я. Ферин разжал руку. Курица хлопнула крыльями, слетая на землю, посмотрела нам вслед, потом обратно на деревню. Видимо, она сочла, что там было гораздо спокойней, и пошла обратно. «Ну что, черствая торгашка!» – усмехнулся Рут, беззлобно толкнув меня в плечо. «В среднем кланы за уничтожение стаи плакальщиц берут пять золотых. Стащенный тобой окорок, мешок зерна и две булки хлеба потянут на три серебряных. Ах да, еще корзину яблок разрешила оставить. Четыре медяка. Да прямо обокрало местное население». «Чего ты хочешь?» – разозлилась я. «Чтобы я содрала плату за то, что спасала свою шкуру? Я просто предупредила их, что опасности больше нет. По-моему, это меньшее, что можно было сделать за то, что я взяла в деревне». Я и говорю, черствая, дальше некуда. «Отстань! Надо было бросить вас обоих под цветком и уезжать, а то теперь еще и выслушивай претензии». Я дотянулась до Ферина, взяла из корзинки вполне заслуженное яблоко и захрустела им, намекая, что разговаривать не настроена «У тебя ведь даже мысли такой не возникло тогда», – орк фыркнул. Я молчала, сосредоточена жуя. «Ну да, не возникло. Но им-то об этом знать не обязательно». «Веля, ты бы нас не бросила, правда?» – так жалостливо уточнил Ферин спустя минуту, что я поперхнулась. «Дурак!» – я откашлялась и бросила в него огрызком. Ну ладно, не в него, а чуть мимо, будто промахнулась. Любой воин будет сражаться до последнего. Это по кодексу. Рут привстал в седле, хоть и был на порядок выше нас, всматриваясь в пока еще далекий лес, начинавшийся сразу за полем, через которое мы теперь ехали. Ну да, в действительности же бывает по-разному, я тяжело вздохнула. Воины тоже люди, со своими интересами и слабостями. В лес мы въезжали, когда солнце уже перевалило за полдень. Хорошо, хоть с погодой повезло. Если бы и она нас тормозила, то я уже рвала и метала бы. А так лишь изредка одергивала себя, если рука тянулась к лоскуту сестринского платья. О понукании драконам люди явно преувеличивали. Но сам факт ее целостности радовал, как и более-менее четкое направление. «Не зевай!» – окликнул меня Рут, когда я едва не встретилась лбом с низкой веткой, задумавшись. «Корин на территории гарды!» Я обернулась к орку. «Есть идеи, как будем туда пробираться?» «Не беги вперед, лошади!» – отмахнулся он. «Подласки сначала проедем, а там посмотрим. Этот-то город нейтральный!» «Вообще-то нет!» – вклинился между нами Ферен с уже почти пустой корзиной. Его недавно пререй себе отхватили. Ну вот, я раздосадованно хлопнула себя по бедру. А я-то думаю, почему от них перестали заказы приходить? Вот так просто отхватили? Без большого собрания? Не поверил Степняк. Будто ты там бываешь, усмехнулась я, хоть и сама еще ни разу не участвовала в большом собрании, где решали территориальные вопросы отцы и матери кланов, а также готовящиеся им замены, вроде меня. «Тебя я там тоже не видел», — поддел прозорливый воин ночи. «И все же не могли они забрать город без ведома других кланов». «Сами увидите», — не стал спорить Ферин. «А завтра мы уже будем в храме. О, я уверен, вам понравится». Ближе к полудню на завтра воздух потяжелел, набряк влагой, стал пахнуть грозой. На фоне пока еще безоблачного неба все ниже и ниже сновали птицы, а просто теплый день медленно превращался в удушливо-жаркий. Я давно уже сняла плащ, кожаный доспех, а теперь еще и рукава свободной льняной рубашки подкатала. Мне казалось, что в лесу должно быть прохладнее. Ферин разрывался между желанием снять рубашку и желанием надеть обратно плащ, так как на запах пота слетались оводы. А мне казалось, что к храму должна вести дорога, Без энтузиазма попрекнула я, так как день неумолимо клонился к вечеру, а мы все еще ехали. «Мы просто лезем напролом через этот проклятый лес. Ты уверен, что ничего не путаешь?» «Уверен. Он близко. Вот увидите». Вор в очередной раз остановил лошадь и стал высматривать впереди что-то, понятное лишь ему одному. «Уже почти приехали. Он совсем близко». «До дождя хоть успеем». Спросила я, особо и не надеясь на положительный ответ. «Да, да, вот он!» Ферри наш подскочил в седле, как ужаленный. А может, так оно и было? Оводы не теряли ни одной возможности отомстить ему за прихлопнутых товарищей. «Скорее, поехали!» Мы не успели доехать до какой-то странной пещеры, темневшей впереди, буквально с десяток метров, как с неба на нас будто опрокинули огромное ведро воды. Дождь был такой силы, что вход в храм практически потерялся за потоками воды, а низкий тяжелый гром прокатился прямо по головам. «Приехали!» – буркнула я и спешилась, взяла хель под узцы. «Будем искать на ощупь!» Моё плечо тут же нащупала зеленая рука, появившаяся из сплошного потока воды. «Храм!» – уточнила я, отступив и не дав искать дальше.